Глава одиннадцатая «Я тут недавно даже подумал об унитазе с турбонаддувом. Вот бы мне вот такой унитаз, я бы стал есть больше в несколько раз. Я не боюсь ни дождя, ни града, Куда ни приду я, везде мне рады». Группа Ума Турман «Ёбушки-воробушки» 125 сантиметров счастья. Саня перемерил еще раз. Ну, бред же. Да нет, не бред. Вернее, даже 125,3. Если что так, пельмень мерил с утра пораньше размер собственной задницы. А вместе с ней размеры талии и обхват груди. В остальных местах картина не лучше. Плюс-минус 5 сантиметров живого тела. Точнее, 130 сантиметров вокруг пузяки и 123 сантиметра, если по сиськам мерить. Что сказать? Сказать нечего особо. Классический бочонок. Записываем, фиксируем и работаем с тем, что есть. Пельмень с тяжелым вздохом записал в свой специально заведенный по случаю блокнот технические характеристики нового тела. Там же на страницах уже оказались замерены рост, вес и показатель пульса в спокойном состоянии. Рост 193 сантиметра удалось померить кое-как. Саня долго мастился к стеночке, равнял себя толстой кулинарной книгой. Ну такая, где рецепты пишут от руки. Потом провел по стенке куском мыла. Не точно, но в целом понятно. Рост у нынешнего тела самое то. С весом тоже пришлось самую малость помучиться. Мамкины весы хоть и были последним словом советской техники. Весы напольные для взвешивания людей 1878PN120D. Однако показывали полную херню. Максимальный вес 120 кг, с точностью заявленной до 1 кг. Поэтому Саня ничуть не удивился, когда поднявшись на желтые весы, положил стрелочку до отсечки, не увидев результат. Ну, что сказать, есть куда стремиться. Вот тебе и первая осязаемая цель. 1878PN120D должны показать цифры веса сани. Для этого требуется 119 килограмм. Ну а пульс тоже так себе показатели. 94 удара в спокойном состоянии. Не то чтобы катастрофа, все в медицинской норме. Для возрастной группы тем более. Но и ничего хорошего в цифрах нет. На таких ударах около ста Саня тренировался в своем прежнем теле, а в покое у зверя из преисподней моторчик стучал в области 50 ударов в минуту. Сейчас о таких показателях только вспоминать с теплотой и грустью. Последним важным показателем, который пельмень измерил чудом, стал уровень сахара в крови. У матушки пельменя на третьей работе пахавшей сиделкой в доме престарелых Оказался немного немало глюкометр-сателлит от компании «Элта». Такие вот глюкометры впервые появились на рынке аж в 1996 году. Но, как и мы помним, что в новой реальности зверей из преисподней все было точно так же, как в оригинале, да не совсем. Саня тотчас приборчик себе подмотал, но ну и уровень сахара в крови сателлитом померил. Выдало 6,5 моль, чуть выше верхней грани нормы. Конечно, приборчик придется матери возвращать, но картина более-менее ясная. Хлоп. Блокнот закрылся. Имеем то, что имеем. И, как говорилось раньше, работаем с тем, что есть. Замерами и познаниями пельмень занимался с позаранку, продрав глаза по сигналу будильника в 5 утра. Ну и чтобы никому не мешать, отправился на кухню, где в такое время даже в коммуналке не нашлось ни одной живой души. Совы уже легли спать, а жаворонки еще не проснулись. Размышляя в снятых показателях и заливаясь вечным вопросом, что делать, Саня стоял на кухне в одних труселях, в желтоватом свете лампы накаливания. Говорился в пупке задумчиво и слушал тиканье настенных часов. Решался. Перед ним на кухонном столе на потертой покромсанной дощечке для шинковки овощей лежали яйца. Сырые. Яйца в любом виде Саня терпеть не мог и обходился другими формами белковых коктейлей, смешивая в блендере стакан молока, обезжиренный творог, льняные семена и клубнику. Но тут ни одного ингредиента в наличии не было, блендера тоже. А вот яйца, эти подлюки нашлись в достатке. и за неимения остального следовало приготовить себе олдскульную витаминно-белково-жировую смесь из сырых яиц. Клац. В стакан отправилось сырое яйцо. Одно. За ним второе. Одинокие желтки плавали в белке, там же парочка затерявшихся скорлупок. Саня аккуратно поддел скорлупки вилкой, выловил. Следом взболтал яйца, взял стакан и, поморщившись, сжал большим указательным пальцем ноздри. Выпил получившуюся кесью миссию одним глотком. брр Пробрала! Не коктейль, конечно, но блин, олдскул и неплохой заряд белка. К горлу подкатил липкий ком тошноты, и только усилием воли яйца не отправились обратно наружу. Пить яйца следовало натощак за полчаса до еды, а эти полчаса предстояло уделить тренировке и новому снятию показателей. «Тфу! фу фу фу. С этими звуками Саня начал странно дергаться, наносить удары по невидимой цели перед собой. «Бой с тенью, ёпта» – очень полезная штука, которой многие пренебрегают или используют для нарезки понтов на публику. Что до упражнения, бой с тенью помогает спортсмену отработать удары, комбинации и даже укрепить спину, чего не добьешься при работе на снарядах. Отрабатывал Саня базовый боксерский удар «Джеб». При каждом ударе по животу расходилась волна побеспокоенных жиров, следовал гулкий выдох. И надо признать, что получалось довольно лихо. Пусть удары до сих пор больше смахивали на тычки. потыкав джебом перед собой, Саня решил поменять угол атаки и тип удара. На смену джебу пришел хук и сайдстеп. Последнее было зазря. Туша по-прежнему неповоротливая, снесла со стола пустые кастрюли. Габариты собственной задницы Саня все еще не ощущал. «Дудух!» Звон и ляск металла расползся по всему этажу. Саня поежился, втягивая голову в плечи и глядя на перевернутые кастрюли. Крышка покатилась по полу и ударилась о кухонный стол. «И тебя вылечим, дитя. Слова принадлежали бабке-соседке. Она застыла в дверях кухни в ночной сорочке с распущенными, совершенно седыми волосами. Видать, в туалет шла. Не дошла. Старуха удивленно пялилась на толстого мальчика, какого-то хрена лысого, забывшего на общей кухне ни свет ни заря. В трусах, на груди остатки былой роскоши, в виде немного пролитого коктейля из сырых яиц, теперь засохшего, и скачет, как стрекозёл. «Здрасте, бабуль!» — улыбнулся пельмень. «Идиот, прости, господи, что скажешь!» Бабка в ответ перекрестила пельмень распятием и медленно, шаркая тапочками, почапала дальше. День обещал стать насыщенным. Саня огляделся, нацепил на себя секундомер, который еще вчера нашел в вазочке на стене. Батин, видать, со времен, когда тот работал физруком. Пельмень-секундомер без спроса присвоил или, как правильнее, одолжил. Потому что Игорю Борисовичу он без надобности. И если еще дома остался, продать секундомер тоже не получилось. А вот для Сани в его начинаниях бесценная штука. Пельмень вышел на свою первую утреннюю тренировку в 5-17 минут. Но прежде вырвал листок из блокнота и оставил записку на холодильнике. «Ма, на наваргань на завтрак овсяночки. Сын». Матушка пришла вчера поздно вечером, но по привычке подниматься с позаранку у женщины никто не отменял. И Саня понимал, что в 5.30 маман как штык будет на кухне, соображать, как кормить семью на завтрак. Пока же у пельменя в наличии полчаса, чтобы потренить, а потом правильно позавтракать медленными углеводами, хотелось верить, что к пожеланию собственного сына женщина прислушается и сварит. У выхода из квартиры Саня, вооруженный ручкой и блокнотом, и жгучим желанием достигать новых вершин включил секундомер. Ни черта неудобно заниматься, отвлекаясь на подобное, но любая нагрузка любит метрику. И чтобы планомерно улучшать текущий результат, необходимо фиксировать предыдущий. Побежали секунды. Ну, поехали. Саня стал спускаться по лестнице. И сегодня впервые рискнул, спускался не полубоком, ни по ступеньке за один шаг, судорожно хватаясь за перила, но сразу в две ноги. И получалось. Хотя ради справедливости рукой пельмень все еще крепко держался за перила, дабы, как тот волк изну погоди», не разогнаться и не полететь кубарем по ступеням. Лететь только придется на заднице, таза, как у волка, у Сани нет. К сердцу подкатил адреналин. Лестница, казалось, ходила ходуном, как будто спускался не мальчик, а ехала тяжелая техника. Однако, как и что выглядит со стороны, дело десятое. Саню интересовал его величество результат, зафиксированный на секундомере. На первом этаже, спустившись, пельмень тотчас зафиксировал в блокноте время. Померил пульс. Тоже записал. Результат следующий. 41 секунда, и пульс поднялся до 120 ударов в минуту. Теперь предстояло сделать первые замеры собственной проходки вокруг футбольного поля. Пока Саня шел к полю, удалось восстановить дыхание. Щелк. Снова побежала стрелка секундомера. Задача простая — пройти три круга по 400 метров, ну и снять метрики по каждому кругу, также пульс и время, в начале круга и в его конце. Саня не торопился, шел размеренным шагом, и, пройдя первый круг, записал — 5 минут, пульс 111. Второй круг занял 6 минут с пульсом 115. На третий, когда появилась испарина, понадобилось 6 минут 31 секунда и 120 ударов сердца в минуту. На обратной дороге пельмень сделал последнее измерение – время подъема по лестнице и пульс. Тут пришлось возвращаться к практике полубокового подъема и провозиться 4 минуты и 17 секунд. Пульс впервые за сегодня перевалил за 120 и показывал 145 ударов в минуту. Все эти цифры также оказались в блокноте. Ну вот, все основные из доступных. Метрики сняты. Саня чувствовал приятное жжение, растекающееся по телу, особенно в щиколотках. Но энергии, полученных из сырых яиц, порядка трехсот ккал, хватило с головой. Настало время правильного завтрака. И на самом пороге в ноздри пельменя ударил запах еды. Нет, не бутрика с ливеркой. Но Геркулеса, строгой мать его классики и бога утренних углеводов. Доброе утро, ма. Закаж, спасибо. Ты сделала мое утро. Пельмень, взмокший и запыхавшийся, заглянул на кухню перед тем, как посетить ванну. Мать отвлеклась от плиты, вымерила своего сыночка взглядом. А где ты был? Не спится но решил проветриться, все в порядке. Женщина перемешивала кашу, начавшую приставать к дыну кастрюли. Я вот как знал, Александр, что надо тебя к эндокринологу показать. Зачем? удивился пельмень. А зачем ты глюкометр брал? Ну. Саня хотел сказать что-нибудь умное, но не решил, что, поэтому промолчал. У тебя папаша в шаге от инсулиновой иглы. Ты что думаешь, я глюкометр принесла? Не, у меня все нормально, ма, отмахнулся пельмень. Щеки впали. Задумчиво протянула она, мешая кашу. Все нормально», — повторил Саня. Он развернулся и таки зачапал в ванную. «Ты это, папашу своего толкни! Завтрак, а то мне бежать пора!» — крикнула мать напоследок. Пельмень проследовал в душ. По пути заглянул к бате, тот на удивление уже не спал, и рылся в новомодной китайской сумке-бауле, какая имелась у каждого торгаша. «Бать, добрая!» Бывший физрук вздрогнул, баул инстинктивно спрятал под кровать. «А ты, сын, здорово!» Батя заговорщицки огляделся. «Я думал, Колька-дебил проснулся. Сука такая, везде свой рыло сует». Колька так звали того самого соседушку, накануне подмотавшего сгущенку пельмени. Игоря борисович он, похоже, тоже подбешивал. «Ну так было за что!» «Иди завтракать, мать зовет», — сказал пельмень. «Ча, подойду. Сын, сын, ты там своему кенту передай, чтобы готовил водяру!» Батя подмигнул Сани. Задерживаться у бати пельмень не стал, хотя стало понятно, что кое-чего Игоря Борисовича таки удалось достать. «Ну, посмотрим. Просто потяни сейчас с купаниями и в очередь встрянешь. Коммуналка, это как туалет утром в поезде дальнего следования. Не успел встать рано и каюк, хоть в штаны писися, но мимо очереди никто не пустит». Благо очередь в 6 утра, да еще и выходного дня, образоваться не успела. Саня принял души и по возвращению на кухню обнаружил, что матушка доварила кашу. Взяла половник и наложила Сане в тарелку три полных черпака с горкой. «Так, Александр, каша готова, садись есть». Мать бросила половник в раковину. «Теперь надо медику добавить для вкусу». Она облизала пальцы и отлучилась в кладовку. Пельмень проводил ее взглядом. Ну, если судить по тому, что порцией у матери было три половника нарыла сколько она нахерачит в кастрюлю меда, представить страшно. Баллон майского она принесла также вчера, то ли купив по блату, то ли на что-то обменяв по бартеру. Хрен его там теперь поймешь. Саня решил лучше трех половников избежать, и, пока матушка вышла, подошел к печи и вывалил две трети тарелки обратно в кастрюлю. Туда же слил целый стакан масла. Кашу маслом не испортишь, это как-нибудь в следующий раз. Так что, мамуля, без обид. Вернувшись, пельмень уже собрался уработать заметно уменьшившуюся порцию за обе щеки. Но не тут-то было. Плюх! С этим звуком мать ливанула увесистый половник каши в тарелку сыну. И количество каши, которую наложил себе пельмень, сколько ему предлагалось съесть, увеличилось до прежних размеров. «Сын, ну что же ты без меда кашу стал кушать?» Она разочарованно вздохнула. Саня уставился на свою тарелку, где каша превратилась в какой-то суп с бульоном из растопленного масла. Понятно, женщина решила, что пельмень свою порцию уже съел. Тотчас в кашу плюхнулась столовая ложка меда с горкой. «Майский!» – прокомментировала мать. Дядя Аркаша передал по блату. «Я ему кое с чем помогла?» «Я уже слышал, мам. Перебил пельмень, соображая, как теперь набивать желудок». Саня сглотнул. Начался активный процесс слюноотделения, но он не притронулся к еде. Здесь, наверное, разом тысяча калорий в одной только ложке. Хлопья овсянки одинаково так плавали в тарелке. Пельмень сунулым лицом поводил среди них ложкой словно веслом. Мать, видя, что сын есть не спешит заподозрила что-то неладное, подошла, коснулась его лба губами, как детям температуру меряют. Взглянула в глаза. «Сын, у тебя все хорошо? Как ты себя чувствуешь? Ты же сам кашу попросил?» «Хорошо. а за кашу спасибо, ма. Вкусно. Правда?» «Нормально поешь, а? Ты же всегда двойную порцию просишь». «Поем». Ах да, чуть не забыла. Мать сбегала к холодильнику и достала оттуда полную тарелку блинов. На работе вчера тетя Лида угостила, на кефире. Блины поставила на стол рядом с тарелкой. И с такой любовью в глазах потрепала пельмени по голове, умиляясь. «Спасибо, ма». «Кушай давай, потом спасибо скажешь. Может, блинчики подогреть?» Тело Саня аж вздрогнуло при виде блинчиков. «Но нет, диета. Держаться надо». «Ладно, я на работу, дорогой. Сейчас только посуду вымою». Мать развернулась и подошла к раковине. Включила воду. Пельмень еще повтыкал на тарелку с кашей, раздумывая над тем, как бы съесть ее так, чтобы не напиться маслом и медом. Как-никак. Пришлось делать вид, что он ждет, когда каша остынет. Ну, а когда остынет, мать свалит. Эль. Логика. Пришел батя. «Доброе утро. Что ты ему на приготовила?» Бывший физрук хлопнул в ладоши и потер руками. «Разберетесь сами, мальчики». Александру захотелось кашу а ты гореша можешь блины съесть мать с этими словами закончила с посудой и чмокнув сына и отца выбежала с кухни деньги на стенке и гореша бросила напоследок батя даже не обернулся подошел к печи заглянул в кастрюлю каша схерали еще и по утрам кашу не жрал. в натуре ты попросил санек нормальная каша бать единственная бы маслица чуть поменьше ну и меда «А блины где?» Игорь Борисович заметил тарелку с блинами. Взял один, нахмурился. «Да с хера ли они холодны, Нет бы подогрело. Понятное дело, что сам подогревать блинчики батя не стал и сожрал несколько блинов холодными. Потом достал банку абрикосового варенья и съел еще. «Че зыришь, как голубцы мои жрать, так ты первый, поэтому блины я тебе хрен с два дам», заявил батя, поймав на себя взгляд пельменя. Следом обмакнул очередной блин прямо в банку с абрикосовым вареньем и с полным ртом продолжил. «Саму кашу захотел, бот ешь». Поели. Вернее, батя ел, а Саня вскипятил себе чаю. Кашу он благополучно слил, стоящее на подоконнике китайское денежное дерево. Мусорки Саша не нашел, а лить обратно в кастрюлю и испортится. Жалко. «А так, удобрение Ча. Хай растет. Пустую тарелку пельмень вымыл. «Слышь, сын, а что ты на теперь сидишь?» Забубнил батя из-за спины. «Или баба настолько понравилась, что решил сходнуть? Хочешь, совет дам, как с бабой обращаться?» «Не, батя, спасибо. Саня не захотел тему развивать. Нет настроения. Ты достал что по списку?» ты сомневался?» Игорь Борисович расплылся в улыбке.